Глава 19. Как-то накануне очередного Рождества я купил старый двухместный гоночный скиф, явно знававший лучшие дни. Установив лодку на козлы в гараже, я провел там немало вечеров, меняя, выправляя, отпаривая, полируя и ремонтируя шпангоуты и стрингеры, обшивку днища и бортов, банки и весла, вертлюги и отводы, словом, все, что должно было двигаться или служить несущим элементом конструкции. Работал я методично и тщательно и в результате фактически построил новую лодку, используя старую в качестве модели-образца. Никакого особого опыта у меня, конечно, не было, так что учиться приходилось, что называется, на ходу. Зато я знал кое-что о самой гребле, как о виде спорта, и надеялся, что воссоздаваемый мною скиф даст нам с Анной новое интересное занятие и заодно поможет хоть немного укрепить ее больное сердце. И вот в первый день Рождества мы с Эммой пошли на берег озера. Я завязал ей глаза, взял за руку и вывел на причальный плот, где нас ждала готовая лодка. На борту я вывел по трафарету ее название Эмма. Как я и ожидал, Эмма», — сказала все приличествующие случаю слова, после чего я предложил ей немного прокатиться. Она согласилась, как мне показалось, с радостью, и спустя какое-то время мы не спеша отошли от причала. Эмма гребла, пока могла, то есть совсем недолго. А я смотрел на ее спину, на то, как ложатся на ее худые узкие плечи короткие редкие волосы, который раз наблюдая упорную, непрекращающуюся борьбу между душой И той бренной оболочкой, в которую она была заключена. Я знал, что ее сердце день ото дня сдает, становится слабее. Это было видно и по ее бледности, и по рисунку дыхания. Очень скоро наша гребля превратилась просто в прогулки по озеру, во время которых Эмма безостановочно делала наброски, зато я работал за двоих. Мне это принесло пользу, я здорово окреп. И когда меня впоследствии взяли в грибную команду, я узнал, что сердце у меня абсолютно здоровое. Да, мое сердце работало прекрасно, лучше, чем у многих. Катая по озеру Эмму, фактически я возил в лодке дополнительный груз, и это физическое упражнение сотворило настоящее чудо с моими легкими сердцем и сосудами, не говоря о мускулатуре рук, ног и спины. Той же весной На первенстве штата я был третьим в гонке одиночек. Каждый выход на воду с Эммой действительно был для меня превосходной тренировкой, но радости эти прогулки приносили мне значительно меньше, чем могли. Состояние Эммы продолжало ухудшаться. Я отчетливо видел это каждый раз, когда внутренним взором проникал туда, где отчаянно билась, захлёбываясь кровью. И её больное сердце